Глава двадцать 25. Сеанс тауматургии. Выспаться Татьяне так и не удалось. Домой она вернулась около полуночи. Сначала они с Антоном долго бродили по торговым залам супермаркета «Бальзак», выбирая ему новую одежду, затем он проводил ее почти до самого особняка Морозовых. Татьяна не решилась пригласить его в дом. Неизвестно, как бы к этому отнесла сирма. поэтому они остановились у ворот. Ей не хотелось расставаться с ним так скоро. Они разговорились и в итоге проболтали почти полтора часа. Антон рассказал ей о своих родителях, о школе, в которой учился, о том, как у него впервые проявились необычные способности во время школьного медосмотра, когда он случайно едва не взорвал рентгеновский аппарат. Взглянув на часы, Татьяна пришла в ужас. Ей давно следовало лежать в постели. Она быстро попрощалась с Антоном и побежала к дому, уже ложась Татьяна вспомнила, что так и не сняла в банкомате деньги. Придется завтра заскочить в банк перед тем, как ехать на вокзал. Утром Наташка проводила ее до здания банка, чмокнула в щеку на прощание и умчалась на свою фотосъемку. Но сначала еще раз взяла Татьяна клятвенное обещание рассказать все после возвращения. «Вот так история", сказала она. "Такого ни в одном романе не прочитаешь". Я тебе все расскажу, кивнула Татьяна. Но и ты пообещай мне кое-что. Если вдруг увидишь Артура Богадирова, беги от него, что есть силы. Этот человек очень опасен. Ты снова его видела испугалась, Наташка. И едва унесла ноги. Он настоящий маньяк, да к тому же оборотень. Оказывается, это он набросился на меня в Ягужинских развалинах. Господи, побледнела Наташка. Хорошо, что предупредила. Буду держаться от него подальше. И при этом внимательно смотри себе под ноги. Меня не будет рядом, если ты снова навернешься с лестницы. Наташка Клятвина пообещала соблюдать крайнюю осторожность, но Татьяна не слишком-то ей поверила. Пройдя два шага, та едва не врезалась головой в стеклянные двери банка. Подруги попрощались. Татьяна сняла деньги и поспешила на вокзал. Приобретя в кассе билет до Ягужина, она отыскала нужную электричку, вошла в вагон и осмотрелась по сторонам. Пассажиров было немного. Татьяна села у окна, вытянула ноги и расслабилась. До отправления поезда оставалось еще пятнадцать минут. Она вдруг вспомнила слова Богодирова. Он называл ее Ингой, требовал рассказать, где скрывается ее отец, говорил, что она ничуть не постарела за прошедшие пятнадцать лет. Инга. Не Ксения. Что это, бред сумасшедшего или он действительно ее с кем-то перепутал? С кем-то, с кем она похожа, как две капли воды. Может, кроме таинственной Ксении у нее есть еще двойники? Внезапно в ее памяти всплыло имя. Инга Штерн». Девушка со старомодной прической на старой фотокарточке найденной в отцовском столе. Ну, конечно же, Богодиров знал Ингу и решил, что Татьяна это она. Значит, оборотни охотились на Ингу, но почему? И почему Богодиров сказал, что она смердит чужой кровью? Неожиданно кто-то плюхнулся на сиденье рядом с Таней, оторвав ее от размышлений. Девушка вздрогнула. "Привет", широко улыбнулся Антон. Ты изумилась, Татьяна, что ты здесь делаешь? Она была рада его видеть, но он появился слишком уж внезапно. Да мне все равно нечем заняться, сказал Антон. Вот я и решил сопровождать тебя в Ягужено, не возражаешь? Конечно, нет. Но как ты узнал, что я сяду именно в этот поезд? А других в это время и нет, улыбнулся Антон. Следующий пойдет только во второй половине дня. А тебя никто не потеряет. Я же говорил тебе, что моих родителей нет в городе, напомнил ей парень и вдруг обнял ее за плечи. Так что на все выходные я полностью в твоем распоряжении. Ну и повезло же мне, фыркнула Татьяна. Оба рассмеялись. Вскоре поезд тронулся с места. До деревни они добрались ближе к вечеру. Сначала ехали на электричке, затем на автобусе. Татьяна была довольна, что Антон решил ее сопровождать. С ним дорога показалась ей гораздо короче. Он все время веселил ее рассказами об учебе в школе, о своих друзьях, о семье. Рассказывала Никите и Ксении Воропаевой. А тебе не хотелось бы с ней познакомиться, поинтересовался Антон. Она мировая девчонка и потом вы же с ней сестры». Если бы, подумала Татьяна. Я пока не готова, призналась она. И ты ей ничего обо мне не рассказывай, хорошо? Но почему, не понял Антон? Слишком все сложно, тщательно подбирая слова, произнесла Татьяна. Сначала мне нужно узнать правду о том, как я появилась на свет, кем были мои родители. Я должна все выяснить, а уж потом я встречусь с Ксенией. Нам будет что рассказать друг другу. Антон понимающе кивнул и больше не возвращался к этой теме. Автобус потряхивало на узкой проселочной дороге. Лес вплотную подступал к обочине. Татьяна мельком осмотрела салон. В ягу ехали не только они с Антоном. Лица сидевших в автобусе людей казались ей знакомыми по той другой жизни. Старички, старушки, мамы с детьми. Она хорошо их помнила. Они к счастью не узнали ее, но на всякий случай девушка нацепила на нос темные очки и опустила козырек бейсболки. За прошедший год в Ягужино абсолютно ничего не изменилось. Здесь царили все те же спокойствия и умиротворенность, совсем не похожие на суету большого города. В быстро сгущающихся сумерках друзья добрались до дома пожарских. Дом ее отца стоял все такой же безжизненный и темный. Интересно, кому он достался, ведь у Федорова не осталось других наследников, кроме нее. Татьяна постояла перед ним какое-то время, вспоминая о своей прежней жизни. А затем направилась к пожарским. Что с тобой? спросил Антон. «Но тебе лица нет. Ничего, отмахнулась Татьяна. Просто неприятные воспоминания. Они поднялись на крыльцо, и Татьяна постучалась. Антон с любопытством оглядывался по сторонам. Здесь так тихо, сказал он, даже непривычно как-то. Поэтому мне и нравится игужина, улыбнулась Татьяна. Даже в самый разгар дня тут стоит тишина. «Это тебе не Санкт-Екатеринбург с его постоянным шумом и сиренами. Ага, согласился Антон. Таисия быстро открыла дверь. "Входи, входи", радостно воскликнула она. «О, да ты не одна? Это Антон Василевский", представила друга Татьяна. Таисия протянула ему руку. "Таисия", представилась она. "Приятно познакомиться". "Взаимно", улыбнулся парень. Они вошли в большую гостиную. Зря не предупредила, что ты с попутчиком улыбнулась Таисия. Я приготовила бы две гостевые комнаты вместо одной. О, не переживайте, на мой счет», — сказал Антон. Я могу переночевать и на диване. Что-нибудь придумаем, кивнула Таисия. В доме пожарских тоже стояла непривычная тишина. А где Катя и Олег? поинтересовалась Татьяна. Уехали на юг, сказала Таисия. «Вернуться только через неделю. Как жаль, что мы не увидимся. Я так по ним соскучилась. «Они тоже частенько о тебе вспоминают. Но это даже к лучшему, что их нет дома. Так нам никто не помешает заняться твоим делом. Женщина бросила в сторону Антона напряженный взгляд. Твой друг в курсе, зачем ты здесь? тихо спросила она. Да, кивнула Татьяна, ему можно доверять. Он знает о наших особенностях. Он и сам особенный, усмехнулась Татьяна. Вот как. Таисия взглянула на Антона с любопытством. Антон широко улыбнулся и огляделся по сторонам. У дальней стены гостиной стояла высокая металлическая этажерка, заставленная книгами Кати. Парень протянул к ней руку, сжал пальцы в кулак и потянул на себя. Этажерка тихонько завибрировала и начала медленно отодвигаться от стены. Ее изящные витые ножки заскользили по паркетному полу. Ого. Округлила глаза Таисия. Это впечатляет. А теперь будь добр, верни ее на место. Катя не любит, когда кто-то прикасается к ее любовным романам. Антон точно так же, не касаясь руками, придвинул этажерку обратно к стене. А теперь прошу на кухню, весело произнесла Таисия. Чайник уже закипает, а в печи стоит жаркое. Поужинаем. И вы расскажете мне о том, что произошло в Санкт-Петербурге за время моего отпуска, а уж потом займемся делами. Так они и поступили. За вкусным и сытным ужином Татьяна рассказала о последних новостях, о событиях в Амариллесе, о Богодирове и его странном поведении. Он перепутал тебя с Ингой Штерн? удивилась Таисия. Вот уж действительно странность. Я что-то слышала об этой девушке на собраниях Белого Ковина, но все происходило очень давно. Сейчас ей, наверное, уже лет тридцать, если она еще жива, конечно. А что вы о ней слышали? заинтересовалась Татьяна. Таисия задумалась. Честно говоря, я мало что помню. Лет пятнадцать назад произошел какой-то инцидент, связанный с оборотнями. Стая пантер разгромила научную лабораторию, погибло много людей. Это было как-то связано с профессором Штерном и его дочерью Ингой. Наверное, это не случайно, что под руководством Штерна работал мой приемный отец и другие люди. Девушка сбегла в гостиную за сумкой и вытащила старую газету со статьей о Штерне и его лаборатории. Вот. Она протянула Таисии газету с фотографией. Я уже показывала вам этот снимок. Штерн и его команда. Отец Едвига Савицкая, о которой недавно говорили во всех новостях. Антон вдруг поперхнулся чаем и закашлялся. "С тобой все в порядке?" повернулась к нему Татьяна. "Да-да, все нормально", поспешно закивал парень. Таисия внимательно разглядывала фотографию. "Как я поняла, ты хочешь разыскать людей, изображенных на этом снимке?" спросила она. "Точно", кивнула Татьяна. "По крайней мере, двоих. Остальные либо умерли, либо скрываются". А там матуры грыться невозможно, произнесла Таисия. Снимок, конечно, очень старый, но я найду всех, кто еще жив. Она вытащила из ящика стола ножницы и подала их девушке. Вырежи лица нужных тебе людей, а я пока уберу со стола. Татьяна выполнила ее просьбу. Затем они поднялись в небольшую гостиную на втором этаже. Таисия уже разложила на полу большую карту области. Она не стала включать в комнате свет, а вместо этого расставила кругом вокруг карты длинные свечи и зажгла их. Обстановка сразу стала мрачной и таинственной. Татьяна и Антон присмирели. Все трое уселись на полу вокруг карты. Таисия сняла с шеи тонкую длинную цепочку, на которой висел сделанный в форме веретена кулон из прозрачного камня. "Дай мне одно фото", попросила Таисия. А еще мне понадобится твой волос. Татьяна подала ей вырезанное из газеты лицо ученого по фамилии Гришин, затем вырвала волосок. Таисия приложила вырезку к кулону и примотала его волоском. Затем уколола себе палец длинной серебряной иглой. Выступившую капельку крови она растерла по поверхности кулона. Чтобы наладить контакт, тихо пояснила она. Теперь твоя очередь. Девушка не успела сказать ни слова, как Таисия быстро взяла ее за руку и уколола пальца, затем смочила кулон кровью. "Это твоя плата", сказала она. Порез Татьяны тут же затянулся и перестал кровоточить. "Моей крови вам не надо?" тихо спросил Антон. Таисия сдержанно улыбнулась. "Только если и ты решишь воспользоваться моими услугами". Женщина вытянула руку с цепочкой над картой и начала легонько раскачивать. Кулон качался словно маятник, описывая круги над разложенной схемой. И что-то начало происходить. Пламя свечей затрепетало, хотя в комнате совсем не было сквозняка. Воздух наэлектризовался. Татьяна ощутила, как волосы у нее на затылке встают дыбом. Антон, похоже, тоже это чувствовал. Парень смущенно прокашлялся и отодвинулся от круга свечей подальше. Кулон раскачивался все сильнее, хотя рука Таисе оставалась неподвижной, а потом резко остановился. Просто повис, перестав качаться. Таисия громко вздохнула. "Этого нет в живых", сообщила она Татьяне. И жизнь его оборвалась совсем недавно". Что происходит? в ужасе воскликнула Татьяна. «Ученые, работавшие со Штерном, умирают один за другим. Ларионов, Федоров, а теперь и Гришин. Наверняка и этот погиб при пожаре. Что-то у меня от всего этого мороз по коже признался Антон. Меня это тоже заинтриговало, задумчиво проговорила Таисия. Что-то странное творится в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Давай попробуем отыскать кого-нибудь другого. Татьяна подала ей фото самого профессора Штерна. Таисия повторила все операции и ничего не случилось. Кулон даже не раскачивался, оставаясь безжизненным над любой точкой карты. "Одно из двух", сказала Таисия. "Либо он живет за пределами области, либо над ним установлена мощная магическая защита, не позволяющая определить его местонахождение. Магическая защита, зачарованно повторила Татьяна. Но кто мог ее установить? Только очень сильный специалист. В белый ковенштерн точно не обращался, иначе бы я об этом знала, Остаются только черные». Думаете, он как-то связан с Черным Ковеном?" уверенно в этом кивнула Таисия. "С именем Штерна связано столько тайн и загадок, а члены Черного Ковена большие мастера по части различных интриг и мистификаций». Может, тогда попробуем Винника?" Татьяна протянула следующую вырезку. "Давай попробуем. Кулон с фотографией Винника." Тут же потянулся к городку под названием Клыково. Он жив, обрадовалась Татьяна. Клыково, задумалась Таисия. Где-то у меня была более подробная карта этого местечка. Не так давно Белый Ковен интересовался рудниками, расположенными под этим городком. Она подошла к книжному шкафу, начала рыться на полках и вскоре отыскала подробную карту Клыкова. Вместе они разложили ее в круге свечей, И Таисия повела над схемой цепочкой с кулоном. Кристалл тут же начал двигаться. Он потянулся к району на окраине города, а затем воткнулся острым концом в крайний дом на одной из улиц. Татьяна тут же записала адрес на клочке бумаги. Спасибо вам за помощь, поблагодарила она Таисию. Я перед вами в неоплатном долгу. Ты же знаешь, я всегда рада помочь. И что ты собираешься делать дальше, поинтересовался Антон? Поедешь в Клыково? Я хотела бы поговорить с этим профессором Винником, сказала Татьяна. Но этот городок расположен на другом конце области, сказал Антон. А у меня там есть знакомые, вспомнила вдруг Татьяна. Евдокии Семён, на повариха из нашего интерната. Она сама приглашала нас с Наташкой в гости, так что мне будет у кого остановиться на ночлег. Ну тогда ладно, сразу расслабился Антон. А то ехать просто так, куда глаза глядят, довольно опасно. Не опаснее, чем изображать из себя покойницу, раздался вдруг злобный голос у них за спиной.